пятились к дверям мы остановимся у мечети гульмулы и там будем ждать суда молодого господина да не оставит его аллах своими милостыями и благодеяниями толпа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 Это значит, во двор главы городской стражи. Ха, вот шахмет там радуется. Избави меня, Аллах, от его радости. Да ладно тебе, не конюч. Пойдем, купим пару гамбургеров по дороге. А разве у нас есть деньги? Думал, Лот даже не спросил, что такое гамбургер. Денег нет, но есть вот это. Лев вытянул из-за пазухи, усыпанный каменьями, кинжальчик Али Каирского в разукрашенных ножнах. Хаджа подсокал языком, повздыхал, а потом махнул рукой, и они пошли к ближайшему растопщику.